Глава 24. Из-за закрытия террасы в главном ресторане было людно, и Мэтти с Джастином взяли кофе и сэндвичи на вынос, а потом он сразу отправился в конференц-зал. На сцене уже стояли два стула, столик и микрофоны. Работники, готовившие помещение к интервью, заверили, что Джастин им не помешает, поэтому он уселся на стул, и принялся за свой сэндвич. Когда свернули киноэкран и вынесли звуковое оборудование, обнажилось закулисье. Два деревянных ящика, моток провода, чемоданчик с инструментами и уходящая вверх металлическая лестница. Вскоре над всем этим опустили занавес, чтобы создать интимную атмосферу. Несколько раз включились и выключились софиты, нацеленные на сцену. Джастина попросили проверить звук, так что спокойно поразмыслить не удалось, да и в голове было пусто. Он быстро доел сэндвичи и теперь сидел, попивая кофе из бумажного стаканчика. Уши неожиданно заложило, как в самолете. он сглотнул, чтобы их прочистить. Предстоящее интервью пугало, Работники закончили подготовку и ушли, а Джастин остался встревоженный и опечаленный. Зал начал заполняться. Тонкий ручеек зрителей постепенно превратился в поток, и уже без десяти два почти все места разобрали, а тем, кто пришел позже, оставалось лишь стоять. Мэтти заняла одно из зарезервированных кресел в центре первого ряда. Появилась Тедди Смайт в инвалидной коляске, которую толкал Харви Хантинг. Проезжая мимо, она даже не взглянула на Мэтти. Харви поставил коляску в конце ряда и заблокировал колеса. Тедди принялась оглядываться, и Джастин... Вновь ощутив необъяснимое притяжение, специально посмотрел ей в глаза, надеясь на узнавание. Та никак не откликнулась. Спенсера Ховата пока не было. Джастин положил на стол наручные часы и время от времени на них поглядывал. Уши по какой-то необъяснимой причине вновь заложила. За три минуты до начала сверху донёсся оглушительный раскат грома. Сначала даже почудилось, что это звуковой спецэффект, однако знакомый звук, погромыхав стих. Конференц-зал находился ниже уровня земли, и окон в нем не имелось. Без двух минут два главные двери отворились, и в зал по военному чеканя шаг вошли шестеро молодых людей. Один остался стоять у закрывшихся дверей, пятеро других выстроились вдоль сцены лицом к аудитории. Среди этих пятерых был и Ларри. Сложив руки на груди, он неотрывно наблюдал за зрителями, словно телохранитель какого-нибудь политика. Свет потух, над сценой зажглись проекторы, и в их лучах Джастин испытал острый приступ неловкости. Ровно за минуту до начала интервью из колонок грянула знакомая музыка — знаменитый триумфальный марш из кульминации «Героев космоса» — революционного научно-фантастического фильма, который Ховат снял, когда ему не было еще и 30. С первыми же звуками аудитория разразилась... Аплодисментами. Многие в восторге повскакивали с мест. Джастин, до этой минуты парализованный страхом, тоже встал в радостном волнении. Кто не любит героев космоса? Когда музыка достигла кульминации, откуда-то сверху на сцену вышел Спенсер Ховард, махая зрителям высоко поднятыми руками. По залу прокатился оглушительный рев восторга. Ховод остановился в лучах центрального прожектора, продолжая улыбаться и махать. Прогремел еще один удар грома, куда громче и внезапнее первого. Когда он стих, зрители продолжили кричать, свистеть и хлопать. Джастин сел, размышляя о том, что в кино гром сочли бы затертым до дыр клише. Впрочем, Ховата это, очевидно, не смущало. Тот с наслаждением купался в восторженных воплях поклонников. Наконец, овация стала стихать. Ховат сел, и в этот момент прозвучал еще один громкий и долгий раскат грома. В обычных обстоятельствах, ведя интервью на сцене, Джастин произнес бы несколько вступительных слов, выразил бы восхищение собеседником, перечислил его работы, награды или отзывы критиков. На этот раз продумать речь. Времени не было, да и Ховод так хорошо подготовил свое появление, что любые слова могли лишь испортить впечатление. Поэтому Джастин просто сказал, Спенсер Ховод... От всего сердца приветствую вас на кинофестивале в Сент-Килде. Спасибо, Джастин. Я большой поклонник ваших текстов. Мне нравится все, что вы пишете, и познакомиться с вами лично — невероятная честь. Зал вновь разразился аплодисментами, на этот раз недолгими. Джастин зачитал с экрана своего мобильника первый вопрос. «Мистер Ховард, Ваши фильмы славятся умелой игрой на экзистенциальном конфликте между недоверием к себе и лихорадочностью современного образа жизни. Могли бы вы подробнее изложить свой взгляд на эту неразрешимую, по мнению многих, дилемму? Какой интересный вопрос, Джастин. С удовольствием отвечу. Видите ли, Я родился на маленькой ферме в Айдахо, где до ближайшего города больше часа езды. Мы были очень бедны. С раннего детства я привык наблюдать за движением звезд и сменой сезонов. Тайны природы поражали меня. Любовь отца и матери побуждала обратиться мыслями к Создателю. Уже тогда я понимал, что держу в своих детских ручках ключ — к высшей форме просветления, и аудитория безмолвствовала. Над головой вновь прогремел гром. На ховате были ярко-синие спортивные шорты и футболка с его именем, и фотографией актрисы, сыгравшей главную роль в его космических фильмах. На ногах плетеные сандали, на голове ярко-оранжевая кепка с логотипом какой-то корпорации. Огромные солнечные очки с круглыми зеркальными линзами скрывали глаза и большую часть лица, делая выражение непроницаемым. На виду оставались лишь нос, рот да сидеющая эспаньолка. Ховод был очень худ. Сидел с нелепо задранными коленями и непрерывно жестикулировал тощими руками, при этом излучая всем телом непоколебимую Уверенность. Когда идеально отрепетированная речь Ховата близилась к концу, прозвучал очередной удар грома. Самый громкий и страшный из всех, казалось, гремит прямо над залом, и многие зрители в тревоге закрутили головами. Спасибо, мистер Ховот, сказал Джастин, чувствуя, что пора переходить к следующему вопросу. Не могли бы вы рассказать, как работает ваша. Психика. Другими словами, что мотивирует вас, откуда вы черпаете свои уникальные грандиозные идеи? Как интересно, что вы об этом спрашиваете, Джастин. Думается, по мере своих скромных способностей я постиг бесконечную мудрость Господа и обрел жизненную миссию, к выполнению которой приступил, Откуда-то донесся отчетливый рев, не похожий на гром, казалось, ломается, отрывается, падает или рушится что-то тяжелое и гораздо ближе, чем в небесах. Пока ховад вещал, Джастин оглядывался в поисках источника шума, однако из-за слепящего света софитов не мог ничего рассмотреть в темном зале и даже сидящих в первом ряду, включая Мэтти, различал с трудом. Они тоже оглядывались, встревоженные шумом. Вслед за очередным ударом грома раздался куда более громкий и пугающий звук разрушения чего-то материального. Ховат не умолкал. Внезапно все огни в зале погасли, и навалилась слепящая темнота. Аудиосистема умолкала, речь ховата заглохла на полуслове. Тут же поднялся гул встревоженных голосов, некоторые вскрикнули. Шум снаружи становился все сильнее и ближе. Через несколько мгновений зажглось аварийное освещение, залив зал мертвым холодным светом, стирающим тени. Над главным входом и аварийными выходами замигали яркие указатели — Зазвучала оглушительная сирена, нескончаемый электронный вой на двух нотах. Почти все уже повскакивали с места, оглядываясь в поисках выхода. Многие проталкивались к дверям. Казалось, все кричат одновременно. Справа от сцены, недалеко от того места, где сидела Мэтти, по стене мощным потоком стремилась вода, заливая зрительские кресла. Мэтти попыталась встать, Упала под напором воды, с трудом поднялась, Джастин бросился ей на помощь. В этот момент кусок стены рухнул, и в пролом с жутким ревом хлынула ледяная вода, смывая всех, кто оказался на ее пути. Грязный поток, кружа в водоворотах обломки конструкции, стремительно разливался по наклонному полу. Первый ряд кресел, и все пространство перед сценой затопило. Люди карабкались по креслам, кто-то падал, другие отчаянно прорывались вперед, расталкивая окружающих локтями. Один из таких агрессивных зрителей потерял равновесие, упал спиной в грязную воду, с трудом поднялся и сердито пошлепал прочь. На максимальной громкости прозвучало и повторилось на нескольких языках объявление. «Немедленно покиньте здание. Это чрезвычайная ситуация. Это не учебная тревога. Как можно скорее проходите к аварийным выходам. Не торопитесь и не бегите. Помогите людям, которые не могут свободно передвигаться. Поднимайтесь по лестнице, не пытайтесь воспользоваться лифтом». Напор воды усиливался, затапливая зал со всех сторон. Паника нарастала. В хаосе наводнения Джастин и думать забыл о ховате. Кое-как спустившись со сцены, он двинулся к Мэтти, подгоняемый бурным потоком воды и бьющимися о ноги обломками, которые то и дело грозили сбить его с ног. Мэтти уже тянула к Джастину руки. Встретившись, они крепко обнялись и на мгновение замерли. Страшнее жуткого рёва воды были крики сотен зрителей, пытающихся выбраться из зала. Уровень воды стремительно нарастал. Пространство перед сценой уже затопило. Первые три ряда почти ушли под воду. Некоторых людей закружило в мощном водовороте, из которого они не могли вырваться. «За сцену!» — прокричал Джастин. «Там лестница!» Они с Мэтти устремились к ступенькам на дальнем конце сцены. Большинство людей двигались им навстречу, кругом плавали, преграждая путь забытые сумки и другие предметы. С трудом добравшись до конца первого ряда, они увидели поваленную на бок инвалидную коляску Тедди, почти полностью ушедшую под воду. Рядом, лицом в воде, слабо барахталась женщина, видимо, сама Тедди держась за металлическую ножку коляски в попытке встать. ее зажало между упавшей коляской и последним креслом ряда. Она насквозь промокла и была вся в грязи. Наклонившись, Джастин подхватил её подмышки, а Мэтти подняла ее голову. Тедди кашляла и задыхалась. Седые волосы облепили лицо, изо рта лилась грязная вода. Когда они подняли ее на ноги, Тедди закричала от боли. Потом ее вырвало водой. Инвалидная коляска застряла под зрительским креслом и не поддавалась. Бросив ее, они потащили Тедди прочь. С ревом обрушилась еще часть стены, и в зал хлынула огромная волна грязной воды. Опасное течение несло еще больше обломков и мусора. Сцена пока не ушла под воду, однако ступеньки, ведущие к ней, были почти затоплены. Джастин и Мэтти с трудом вскарабкались по ним, таща между собой обмякшее мертвым грузом тело Тедди. Мокрая одежда затрудняла каждый шаг. Добравшись до первой ступени служебной лестницы, они усадили Тедди, Та со стоном завалилась вперед, продолжая исторгать из себя грязную воду, кашлять и задыхаться. Джастин оценивающе взглянул на лестницу. 25 или 30 металлических ступеней с перилами, таких узких, что подниматься придется по одному. Откуда-то сверху все лилась и лилась вода. Мэтти шла первой, подтягивая за собой Тедди, Джастин толкал снизу. Вода прибывала с пугающей скоростью и мощью. Каждый шаг был мукой. Лишь чудом они добрались до конца лестницы и вышли на дневной свет. За окнами бушевала буря, по всему зданию выли сирены. Катастрофа продолжалась. Тедди Смайт увезли на скорой сначала в Проран, пригород Мельбурна, А потом перевели в больницу святого Винсента в самом Мельбурне. У нее была вода в легких, тяжелые вывихы, колена и бедра, многочисленные порезы и ушибы. Хотя из-за возраста ее состояние оценивалось как критическое, Тедди оказалась женщиной крепкого здоровья и быстро пошла на поправку. В результате тропической бури, неожиданно обрушившейся на побережье Мельбурнского залива, тяжело пострадали несколько сотен людей. Ураганный ветер, помноженный на резкое падение атмосферного давления и высокий прилив, вызвал огромную волну, смывшую все на своем пути. В Сент-Килде погибли 66 человек, 23 из них участники кинофестиваля, в том числе 15 зрителей из затопленного конференц-зала. Десятки человек пострадали в давке, некоторые позднее скончались в больнице от полученных травм. Мэтти и Джастин отделались порезами и ушибами, не требующими госпитализации. По всему городу были повреждены или разрушены десятки зданий, сломаны сотни деревьев. Конференц-центр сделался непригоден для эксплуатации, хотя многие гостевые номера на верхних этажах не пострадали, поскольку находились в задней части здания. Представительский люкс разгромила гигантская спутниковая тарелка, которую ураганом втолкнула с балкона внутрь. Все помещения первого этажа были разрушены, Административные офисы, где работали сотрудники конференц-центра и располагался временный информационный центр фестиваля, затопило. Вода полностью сошла лишь через три дня. Фестиваль досрочно завершился, и конференц-центр закрыли на реконструкцию. Через восемь дней после бури Джастин и Мэтти взошли на борт самолета авиакомпании «Куантас» чтобы лететь до Лондона с пересадкой в Бангкоке. Тедди Смайт была вместе с ними.